Вставали Усов и Осман около семи, летом раньше, работали до темноты, зимой часиков до восьми. Усов начинал день с легкой гимнастики, потом кормил собак, супружескую пару немецких овчарок, обходил по периметру 25 соток, проверял крепость замков, исправной сигнализации. После завтрака вместе с османом, который выпивал рюмку на стойке, Усов просматривал газеты, смотрел телевизор и надолго садился к телефону. Звонков было множество, но все разговоры отличались лаконичностью. Несколько слов между метей и конец связи. Если особняк пустовал, Усов после обеда часа на два-три уезжал в город. Где полковник бывал, с кем встречался, никто не знал. Усов создавал свою криминальную структуру. Он был молод, ему не исполнилось и пятидесяти, полон энергии. Хотя не блистал особыми талантами, но был умен, хорошо знал жизнь. Четверть века он служил, теперь хотелось поруководить. Как все опытные разыскники, Усов был нетороплив. Около трех месяцев он подбирал людей. Встречался с бывшими сослуживцами, вел долгие беседы, проверял на спиртное, давал деньги взаймы. Усов не знал, чем конкретно займется, когда команда окажется в сборе. По газетам и телевизору следил за уголовными процессами, определял направление ударов, которые наносили преступные группировки. Вскоре понял, экономику и бизнесменов душат взаимные неплатежи. Если стать посредником в решении споров, можно приобрести состояние и власть. Но требуется соблюдать умеренность, не лезть в высшие сферы, не светиться. Переговоры вести мирным путем. Но за ними должен стоять господин Калашников. Следовательно, необходима группа боевиков, никоим образом даже тонкой ниточкой не связанная с ним, полковником Мусовым. Так как без убийств не обойтись, то рано или поздно розыском займется Гуров. При мысли о неминуемой встрече с ненавистным Гуровым у отставного полковника появлялись мурашки, тело холодило зноб. Усов боялся этой встречи и жаждал ее. Боялся, зная, как Гуров силен и непредсказуем, жаждал, так как мечтал о расплате за разоблачение, арест, позор и и развод семьи, Усов решил, что в штабе новой компании должны быть кроме него самого три не связанных друг с другом человека. Кроме того, необходим финансист с определенной репутацией, которого следует использовать в темную, и через него получать заказы, вести денежные расчеты. Именно под негласным руководством Усова умный, но... В оперативных разработках не Борис Петрович Гай приобретал известность на стыке криминальных и финансовых сфер. В этот сентябрьский вечер министра и его семьи в особняке не было. Усово обходил свои владения, овчарки спокойно рыскали по кустам. Рядом с отставным полковником шел его заместитель по оперативной части бывший разыскник Артем Дуров. «Рано Гуров появился на нашем горизонте, слишком рано, и твоя встреча с Кричко тоже не совсем вовремя», рассуждал Лусов, высвечивая фонарем дорогу. «Раньше, позже, этого все равно не миновать», ответил Дуров. Станислав опознал во мне сотрудника сразу. Я и не скрывал, чего дурака валять. Кричку опасных вопросов не задавал? Легенду задержания он двинул нормально. Мол, схожая «Волга» в розыске и была использована при нападении на инкассатор. В принципе, полковник вел себя дружелюбно и открыто. Его манера, эта открытость люди в зоне часто вспоминают. Спросил, где мы депутатскую машину раздобыли. Я ответил, что сегодня зарплаты никому не хватает. «О том, что вы следили за кем-либо, не проговорился?»